Глава третья. Эсси она искала в почтовом ящике новый каталог Альди, когда услышала голос Энж, доносившийся с противоположной стороны улицы. "Доброе утро, Энж", сказала она, не поднимая глаз. Каталог застрял, и Эсси была полна решимости вытащить его, не разорвав. С двумя маленькими детьми дома полистать каталог было одним из немногих удовольствий за день. Какие планы на сегодня? спросила Энж, стоя уже позади неё. Я думала, мы могли бы встретиться. Было всего 8 утра, но жара уже окутывала Эсси. На ней был тот же льняной сарафан, что и все эти дни. Она вышла бы с иком. В такую погоду ноги потели даже в шлёпанцах. А на поле, которое сидела у неё на бедре, был только подгузник. Что ты там делаешь? Дай, я помогу. Энш потянула вниз и резко дёрнула за каталог. Послышался звук рвущейся бумаги. Как обычно, Энш выглядела бодрой и собранной. Её белокурые волосы уложены как в парикмахерской. Одета она была в белые брюки-капри с тёмно-синим топом. Как ей это удавалось в такую жару, Эсси задумалась. Энш была накрашена, и выражение её лица, как обычно, было слегка удивлённым благодаря идеальному количеству ботокса. «Вот, держи!» — сказала Эндж, протягивая ей разорванный каталог. «Итак, что ты скажешь? Сегодня днем!» Эсси поправила поле на бедре и хмуро посмотрела на Эндж. «Встретиться?» Это было необычно. В Плезент-Корт все были дружелюбные, конечно. Заходили друг к другу в гости, чтобы поболтать. В канун Рождества или Нового года угощали друг друга вином, поливали цветы, когда кто-то уезжал в отпуск. Они радостно махали руками, когда встречали друг друга на улице, но они стеснялись быть просто друзьями. Какое-то время Эсси надеялась, что их отношения будут развиваться, особенно её отношения с Френ, у которой дети были такого же возраста, как у неё. Но почти за 5 лет этого не случилось. Эсси задумалась вдруг, почему так вышло. Энн наклонилась заговорщически. Ты уже познакомилась с новой соседкой? Ах, подумала Эсси. Так вот в чём дело. Она переехала в соседний дом с твоим. Ты же знаешь. Да, ответила Эсси. Я знаю. Эсси никогда не переставала удивляться способности Энж интересоваться вещами, которые её не касались. Эсси с трудом поспевала за событиями в собственной семье. не говоря уже о том, что там происходит у других. А вот у Эндж где-то между 38 и 42 годами с двумя сыновьями, мужем и собственным агентством недвижимости все же оставалось время для жизни других людей. Вообще-то Эсси это казалось утомительным, но сегодня она поймала себя на том, что подражает заговорщическому тону Эндж и говорит «Почему бы нам не собраться у меня?» Фрэн, как оказалось, тоже хотела встретиться, и в тот же день они втроем сидели в жаркой гостиной Эсси, когда Эндж вдруг вскочила со стула. — А вот и она! — Кто? — спросила Фрэн. — Соседка! Похоже, забирает почту. Эсси подалась вперед в своем кресле, но Эндж загородила окно. Полли, сидевшая у нее на коленях, тоже поднялась, заинтересовавшись. — А, Изабель! Она заходила вчера вечером, сказала Френ. Она сидела, растянувшись на тахте, а её шестинедельная дочь Ава лежала у неё на локте. Энш резко повернула голову. Неужели, прошептала она. Ко мне тоже заходила. Почему мы шепчемся? удивилась Эсси, но Энш уже смотрела в окно. Красивое, правда? Энш откинула голову назад и прищурилась. как будто хотела получше её рассмотреть. Правда, чёлка великовата, довольно суровый вид. Наверное, чтобы скрыть морщины на лбу, сказала Френ, складывая веер из куска газеты. Что должна сказать, весьма практично. Френ лучше в практических вопросах. Одевается модно, но сдержанно. Туфли носит на плоской подошве. Каждый день красится одной и той же помадой для губ и тушью для ресниц. Волосы всегда собраны в тёмно-коричневый хвост. На вечеринке в прошлом году она призналась, что покупает один и тот же набор бежевого белья, так что ей никогда не приходится беспокоиться о поиске подходящего комплекта. К счастью, она не навязывала свои практические советы. Знаешь, как вывести пятно на ковре? Сейчас расскажу. Самое замечательное во Фрэн был то, что она никогда не заботилась о том, что о ней подумают, а это, по мнению Эсси, было чрезвычайно недооценённым качеством. Возможно, согласилась Энж. Она выглядит так, будто ей под 40. Она к тебе тоже заходила, Эсси? Да, представиться это так по-соседски. Выражение лица Энж говорило о том, что она в этом не уверена. Я не понимаю, сказала она. Кто переезжает в Плейзант-корт без детей? Ты же сама сдала ей дом, заметила Эсси. Кроме того, у Ларитовых нет маленьких детей, им было чуть за 70, как и у моей мамы. У Ларитовых были маленькие дети, когда они переехали сюда, и все трое детей ходили в школу в этом районе. А твоя мама стала жить здесь, чтобы быть поближе к тебе. Энж бросила на неё взгляд, словно говоривший: "Понятно?", а затем похлопала по своим белым брюкам, которые почему-то, несмотря на её диких мальчиков, были идеально чистыми. Не трудно понять, почему люди покупают дома у Энж. У неё всё в порядке. Она замужем за чудовищно красивым мужчиной и, кажется, зарабатывает кучу денег на своём бизнесе. Эсси надеялась, что она скрывает какой-то большой недостаток. Но когда недавно она зашла к ней, чтобы одолжить складной манеж, то оказалось, что в гараже царит невообразимый порядок. В гараже Эсси была бы счастлива, если бы у неё в кладовке был хоть какой-то порядок. Несмотря на то, что у Энж были дети, в её сумочке не было кубиков Лего, а на полу машины обёрток из Макдоналдса. В этом была вся Энж. Она не просто продавала дома, Она продавала жизнь, которую вам хотелось иметь. А чем занимается Изабель? поинтересовалась Фрэн. Ава заснула, уютно прижавшись щекой к её предплечью. Ты вычитала что-то в её анкете? Очевидно, она работает на некоммерческую организацию, сказала Энж. Мне всегда казалось, что это странный способ описать бизнес некоммерческий. Почему бы просто не сказать, что вы на самом деле делаете? Что за организация? спросила Френ. Энн махнул рукой. Ой, я не помню, они все одинаковые. До декрета Френ работала в юридической фирме, а ещё раньше была штатным юристом в благотворительном фонде Спасите детей. Её лицо говорило, что они не все одинаковые. Френ, возможно, собиралась произнести это вслух. Но А вы выбрала именно этот момент, чтобы открыть глаза и срыгнуть на белые шорты Френн. Вот почему я ношу белое, сказала она. Если Энш воплощала образ жизни, который хотелось вести, то Френн представляла образ человека, которым хотелось быть. Она и её муж Найджел были интеллектуалами из тех, кто обсуждает темы вроде религии, политики и искусства. По крайней мере, так они поступили на рождественской вечеринке в прошлом году. Бедный Бен был настолько ошарашен, что провёл весь вечер, кивая и говоря: "Какая интересная мысль! И, боже, я никогда об этом не задумывался". Значит, вчера вечером она обошла всю улицу и представилась, сказала Энш. Фрэнк вытащил из лапачку детских салфеток из тёмно-синей стёганой сумки для подгузников. Недавно я прочитала статью, в которой говорилось, что люди, знающие своих соседей, на шестьдесят семь процентов реже становятся жертвами преступлений. Эндж закатила глаза. В Сандинг-Рэмми нет преступности. Ага. А Эмили Линч? Эмили Линч была ребенком, которого похитили с крыльца ее бабушки в прошлом году. Бабушка вынесла коляску на улицу, потому что в доме было душно. И ей хотелось подышать свежим воздухом. Она просидела с ней около часа, читая роман, прежде чем пойти в туалет. Потом зазвонил телефон. Она отсутствовала максимум 10 минут. Это было 8 месяцев назад. Первоначальный ужас немного улёкся после новости о зацепке, которая, правда, так ни к чему и не привела. Теперь время от времени люди упоминали этот случай с мрачными лицами. Ведь имя девочки напоминало о том, что может случиться, если не следить за детьми. «Я никогда не оставляю своих детей на улице одних. Ни на секунду», — говорили они. «Помнишь Эмили Линч?» «Я считаю, виновата бабушка», — продолжала Френ. «Кто же мог оставить ребенка одного? Неудивительно, что ее похитили?» В комнате воцарилась странная тишина. Эся пустила глаза, уткнувшись губами в затылок Полле. Наконец Френ резко вдохнула. "О, нет, нет. Я не имела в виду. Все соседи знали, что произошло в тот день, хотя никогда об этом не говорили. Это была одна из тех странных вещей во взрослых отношениях. Тот факт, что иногда нужно притворяться. В любом случае, Френ была права." Мия могла быть похищена в тот же день. Эсси повезло. — Но Эмили Линч увезли из Челси, — быстро сказала Эндж. — Это в получасе езды отсюда. Было уже слишком поздно. Все глаза устремились куда-то вдаль. Фрэнк крепко прижала Аву к себе, без необходимости укачивая ее. Эсси наблюдала за двумя маленькими девочками, игравшими в углу комнаты. Взгляд Энн Шмидта осциллировал с стороны в сторону, она явно была не довольно переменной настроения. Она хотела бы, чтобы люди в Сандингрэме чувствовали себя в безопасности, а уж в Плезант-Корт особенно. Это был бы минус самой Энн. Она заёрзала, затем в её глазах зажёгся огонёк. "У меня идея", воскликнула она. "Мы организуем соседский дозор".